Глава седьмая. Грав. В последний раз на лошади я ездил лет в пять. На площади перед цирком дядька, наряженный клоуном, водил за поводья японии родители за небольшую плату сажали детишек в потертое коричневое седло. Бедная, уставшая, такой бесперспективной жизни животное безропотно подчинялось судьбе в лице своего хозяина. Медленно переставляя ноги, цокая по бетонным плитам копытами, маленькая лошадка пыталась подарить малышам радость. Помню, что удовольствие тогда не получил, слишком жалко было животинку. К слову сказать, то был единственный опыт верховой езды. Как-то упустил из виду, что здесь все-таки придется вспомнить детство. Только ездить нужно не на пони, а на огромном жеребце по прозвищу Черныш. Конь оказался моей собственностью, что, в общем, неудивительно. Тут все, если не мое, то однажды таковым станет. Черныш признал во мне хозяина и обрадовался. Только вот я как-то не очень. Конь фыркал и пытался дотянуться губами до лица. Мысль, что придется целый день провести на спине этого монстра, настроение не поднимала. Но с этим как-нибудь справлюсь. Напрягало другое — доспехи и оружие. Поверх кольчуги из плоских колец мне помогли надеть доспех, сработанный из горизонтальных пластин внахлёст. Это полагатель для лучшей защиты. Плечи тоже оказались в панцире из пластин меньшего размера. Налокотники и наручи непривычно стесняли движение. Кожаная юбка почти до колен со вставленными внутрь металлическими дощечками мне не понравилась. Я пытался отказаться от нее, однако десятник фиш и Зурим, которые помогали мне облачаться, переглянулись недоуменно и, проигнорировав пожелания господина, заставили напялить этот кошмар современного человека. Еще бы знать, как это все называется. Ноги тоже не избежали дополнительного веса в виде поножей и наколенников. Завершал наряд шлем с забралом, который неумолимо напоминал немецкую каску только с назатыльником. Неожиданно пришла уверенность. Это салад. Примечание. Группа шлемов пользовались популярностью как у пехоты, так и у рыцарей. Далее по тексту в избежании путаницы будут применяться земные названия частей доспехов и типов холодного оружия. Я попытался припомнить название других частей своего стального облачения, но так и не смог. В принципе, я не против защиты себя любимого, особенно зная, что придется гоняться за каким-то соблезубом, То никакая железка не кажется надежным убежищем для тела. Последними штрихами послужили слегка изогнутый метровый меч с небольшой гардой и полуторной рукоятью, массивный нож с широким длинным лезвием, круглый, обитый железом, щит, способный прикрыть тело от плеча и до середины бедра, и двухзарядный арбалет с кучей болтов к нему. И это все придется таскать на себе? Ужас!» Выехали, когда солнце только появилось из-за края горизонта. Свежий утренний ветерок наполнил он легкие прохлады. На небе не было видно ни одной низкой тучки. Лишь в вышине, словно перья гигантской птицы, неслись редкие облака. Судя по всему, осадков не ожидается. Лучше пускай так и остается. Нам предстояло до самого вечера пиликать по дороге, никогда не знавшей асфальта, и я предпочту дорожную пыль, чем дождь, проникающий за шиворот. Последнее время он мелкий и противный, начал изрядно доставать. Дружинники открыли ворота, и небольшая колонна из 13 человек, четырех лошадей и телеги вышла за пределы замковых стен. В отряде всадников всего трое — я, лекарь, корнис и десятник. Остальные пехотинцы в керасах и шлемах, похожих на мой, разве что забрала узкое, оставлявшее открытым подбородок, Изурим, зурим водитель кобылы на телеге. Кстати, механик оказался единственным невооруженным человеком в нашем отряде. Длинный кинжал на поясе можно не считать. Тут разве что дети оружие не носят. Пограничье, чтобы его... Как только мы отошли подальше от замка, Фиш махнул рукой подчиненным, и солдаты с удовольствием положили щиты и копья в повозку, где уже лежали сумки с припасами. Я было рыпнулся грозно высказать несогласие с решением десятника, мало ли, вдруг здесь бы стаями рыскуют в поисках, чем бы поживиться, но вовремя себя дернул. Фиш прослужил не один десяток лет и лучше знает, когда можно дать подчиненным отдохнуть, и когда делать этого не стоит. Так что встревать с глупостями нет необходимости. Он же не лезет ко мне с советами, как лучше составлять финансовые отчеты и аналитические записки. Подозреваю, что и слов таких не ведает. Да и вообще, не в курсе, что мне знакомы чужие для этого мира понятия. Поначалу боялся, что буду подпрыгивать в седле, не попадая в такт поступить черный шай. Со временем моя задница превратится в сплошной синяк, как это описывают в книгах, но опасение оказалось беспочвенным. Уже через полчаса приноровился сносно покачиваться на спине гордого животного и даже получать некоторые наслаждения. При этом пятая точка никаких неудобств не испытывала. Наверное, бывший барон подарил мне способность держаться в седле и уже готовый задний мозоль». Оставалось надеяться, что тело само приноровится при переходе коня на рысь или голуб. Проводить испытания сейчас не хотелось, пока достаточно и этого. А там, глядишь, нужные навыки со временем сами дадут о себе знать. Мир вокруг не поражал разнообразием. Обыкновенный деревенский пейзаж без налета цивилизации. Ни высоковольтных столбов, ни нормальных дорог. Гвазду, ближайшую к замку село, объехали по краю, не заезжая. Крестьяне в однообразном серо-коричневом прикиде торопились собрать последние крохи с полей, при виде нас все кланялись, приветственно махали руками, и непонятно было, радуются они искренне или тут так принято. Когда отряд проходил мимо согнувшихся в поясе двух местных мадам, видать, мамаша с дочкой, уж больно конопатой физиономии, похоже. Я неожиданно для себя самого скривил рожу и показал язык девушке-крестьянке, которая тайком пыталась рассмотреть господ. Молодуха побледнела и отшатнулась, как от прокаженного. Десятник, видевший все от начала и до конца, укоризненно сыкнул, но ничего не сказал. Мне вдруг стало стыдно за ребячество, и дальше я ехал, направив целеустремленный взор вперед, изредка кивая в ответ встречным работникам сельского хозяйства. Село и поля вокруг него миновали живо, вышли на дорогу, ведущую на север, и потопали по ней. Я продолжал рассматривать окружающую природу, но вскоре это занятие приелось. Ничего интересного, сонное царство какое-то. Человеку, привыкшему любоваться на мелькающие деревья со скоростью минимум 60 км в час, медленно проплывающие сосны, дубки и акации, надоели сразу». Никогда не был любителем прогулок на природе, тем более таких медленных. Предпочитаю быстро приехать и уж потом медленно жарить шашлыки, попивая пиво и смотреть с друзьями на закат, а потом так же быстро уехать. А тут и поговорить не с кем. Единственный возможный собеседник сидит в повозке и носом клюет. Путь выдался для меня безмолвным и донельзя, нельзя скучным». Лишь лекарь несколько раз поинтересовался моим самочувствием, да дружинники за спиной изредка тихонько перебрасывались словами. В полдень остановились на обед. Зурим помог мне и лекарю слезть. Ослабил ремни на седле, чтобы животные немного отдохнули. Солдаты нарубили дров, разожгли костер и в большом котле сварили кашу для всех. Каждый достал паек, состоящий из двух лепешек, небольшой головки сыра размером с половину кулака и двух колбасок. Поёк на один дневной переход. Предполагается, что вечером ужинать будем в Каменном, а на обратную дорогу нас снабдят необходимым селяне. К слову сказать, провиант в моей через сидельные сумки ничем не отличался от запасов дружинников. Очень демократично. Думаю, на земле бароны питались лучше и разнообразнее, чем служивые. Я разрезал ножом лепёшку пополам, покромсал сыр тонкими ломтиками, нарезал колбасу и соорудил себе двойной бутерброд. И только тут обратил внимание, что все внимательные с удивлением смотрят на совершаемые мной действия. Блин, опять прокололся. Наверное, наследник раньше не был замечен в сооружении, из продуктов разных конструкций ел как все. В одной руке лепешка, в другой колбаса или сыр. Что теперь, если выяснится, что граф любил в носу ковыряться, мне тоже так прикажется делать? Да пошли они в баню! Больше ни на кого не обращая внимания, я приступил к трапезе. Народ вокруг засуетился, будто ничего не произошло. Теперь солдатам есть о чем языки почесать. Эх, скукота! У них хоть какое-то развлечение. С другой стороны, пускай так и остается. Лучше найти саблезуба сдохшим, чем гоняться за ним живым и опасным. Надо еще раз поговорить с Зуримом о повадках этого хищника. Может, он чего упустил в рассказе? Каменное показалась к вечеру. Меж нагромождениями низких скал, точно в кольце природных стен, стояли несколько десятков домиков с покрытыми соломой, иногда некачественной черепицей, даже мне это было понятно, крышами. До слуха доносились паническое блеяние овец, мычание нескольких коров и надрывный лай собак. Но самое поганое не видно и не слышно никого из людей. Ведь кто-нибудь должен выйти наорать на взбесившихся животных. Нехорошее предчувствие сдавило горло. — Оружие на изготовку, — приказал десятник. Сзади послышался встревоженный гомон дружинников и позвякивание амуниции. Солдаты готовились к неприятностям, доставали из телеги щиты и копья, проверяли, хорошо ли выходят мечи из ножен, натягивали тетивы арбалетов. — Ваша милость, вы поначалу-то поперед нас-то не лезьте, — попросил в раз посмурневший Фиш. — Господь с тобой, десятник, конечно, не полез, он мне надо, — мысленно произнес я, но вслух ничего не ответил, лишь поджал губы и кивнул, стараясь подавить подступивший страх. «Господин — Господин Мак обратился Фиш к вы что-нибудь боевое сотворить можете? Корнис скорчил недовольную рожу и надменно ответил. — У меня есть пара боевых амулетов, один с туманом Тримолиса, второй с пламенем Трора. Меня так и подмывало спросить, а по-русски нельзя? — — Защитного ничего нет, — не отставал Десятник от мага. — Нет, я лекарь, а не боевой маг, — неожиданно вспылил Корнис. Десятник разочарованно вздохнул и отвернулся. — Тут уже я не выдержал. Общая нервозная обстановка передалась, да и Черныш подо мной вел себя беспокойно. Переминался с ноги на ногу и вскрапывал. — Десятник, Виш, потрудитесь объяснить, что происходит. Почему вы считаете, что нам угрожает опасность? Вот даже почти без акцента спросил. С каждым днем у меня лучше и лучше выходило говорить на южном диалекте основного языка Орлонской империи. В баронствах бывших провинциях говорили на нем. Разница есть, но не принципиальная. Недостаточная, чтобы кому-то пришло в голову назвать диалект отличным от орлонского языка. Чувствуете? Нет запаха дыма. Скотину еще рано загонять, а она вся в хлеву. Да и овец пригоняют самыми последними. В каменном в каждой семье по несколько голов имеются. В это время общая тара обычно пасется около села. — Так может, пастухи еще не пригнали часть овец с пастбища? — предположил я. «Когда в округе бродит саблезуб, нет, ваша милость, ни один пастух в здравом уме не будет задерживаться под вечер далеко от дома. Саблезуб — опасный хищник, но предпочитает охотиться в сумерках и ночью. Скорее, поставлю на то, что здесь замешаны мутанты или дружинники Марграна разбойничают. а худшем и думать не хочется». «Что, может быть, хуже?» Твари с той стороны, — нехотя сказал Фиш, — правда, почитай, лет тридцать их не было видно». Мутанты их знатно проредили. Им они чаще доставляют хлопоты, и слава богам, иначе бы нас давно прихлопнули или те, или другие. Я привычно постарался удержать себе удивление. Твари еще какие-то объявились. Надо будет механика хорошенько на эту тему потеребить, да и про боевые амулеты спросить, что это такое и с чем едят. Десятник немного подождал, и когда понял, что больше от меня ненужных вопросов не предвидится, начал отдавать распоряжение дружинникам. Солдаты разбились на пары. Первый номер со щитом и копьем, второй с арбалетом, пристроился напарнику сзади и чуть левее, наверное, чтобы не мешать передистоящему тыкать копьем во все, что не понравится. Восемь дружинников образовали некое подобие цепи и настороженно пошли в сторону Каменного. Девятого фиш оставил охранять Зурима и телегу с припасами. Десятник пристально глянул мне в глаза, и я кивнул головой, разрешая ветерану и дальше проявлять инициативу. Была бы моя воля, то позволил ему и его десятку сделать все самим, только, боюсь, никто мой жест доброй воли не оценит. Повинуясь жесту десятника, мы медленно направили коней вслед за дружинниками. Я крепче сжал в руки арбалет. Мне будет проще с ним управиться, чем с мечом. Фиш коротко обрисовал нашу задачу. Как единственным всадникам нам предстояла роль резерва, и при первом же крике о помощи надо оказать поддержку. Что ж, достаточно разумно. На лошадях особо между зданий не погорцуешь, да и в дома верхом не въедешь. А так можно успеть прийти какой-либо паре солдат на помощь или встретить противника посреди улицы и удерживать, пока пехота не обойдет обидчиков с тыла и не насадит на копье или арбалет болт. Ох, лучше, чтобы ничего не случилось. Пусть крестьяне окажутся просто пьяными и дрыхнут после праздника какого-нибудь... «Ну что у них, мало праздников в году, что ли?» Бореол. Давно не было нашествий темных тварей. Так давно, что воины и колдуны многих племен непозволительно расслабились, за что и поплатились. И ладно, потеряли собственные жизни, но погибли многие, кого они обязаны были защитить. Женщины, дети, старики. Больше всего не повезло племени лесного кота – Поселения племени меньше, чем за сутки превратились в кладбище. Твари мало кому оставили шансов спастись. Уцелевшие счастливчики с дрожью рассказывают страшные истории». Покончив с лесными котами, темные создания вторглись на территорию медведей. Несмотря на то, что воины-медведи были предупреждены и успели подготовиться, устоять перед натиском стай из проклятого леса не смогли. Твари, словно острый меч, разрезали земли племени пополам и начали уничтожать всех измененных. Напади на племя медведя кто-то другой, Бориол неизменно порадовался по ослаблению старых недругов. Только не в этот раз. Если беспокойным медведям не удалось удержаться, то рысям вскоре придется туго. Разведчики уже доложили, что некоторые прорвавшиеся стаи вот-вот будут здесь, в условиях, когда вожди соседей спят и видят под своей властью пограничные с людьми земли, неизбежные потери рысей приведут к печальным последствиям. Твари уйдут, как это раньше бывало, оставив после себя смерть и разрушение, а вот привычные противники останутся. Бареол не сомневался. Его воины и колдуны уничтожат прореженные котами и медведями стаи. Только это все равно будет поражением. Враги сразу воспользуются ситуацией. Все набросятся на неспособных защищаться, сожрут и не подавятся. Вождь рыси медленно посмотрел направо, потом налево. Взглядом обвел плотный строй из сотен воинов в доспехах из секвы, каменного дерева. Нашитые на кожаные куртки вертикальные дощечки лишь немного уступали по прочности железу, но были легче и доступнее измененным. Каждый воин имел щит из панциря черепахи или из того же каменного дерева, копье, мощный лук и амулеты против магии и тварей. Многие воины затерялись в листве, чтобы жалить ядовитыми стрелами сверху. Никто достоверно не знает, что создало этих злобных существ или кто. Случилось ли это в те времена, когда из людей магии сделали первых измененных, были ли предками, тварей люди или они просто поумневшие изменившиеся животные? Брел никогда не сталкивался с порождениями проклятого леса, но рассказов стариков вполне хватало, чтобы понять, в нем регулярно появляются новые виды, и битва будет трудной. Среди леса коротких копий виднелись посохи колдунов, служившие им не только для накопления энергии, но и в случае нужды оружия. Вождя имелся такой же. Сейчас вырезанные на нем три грамма светились мягким зеленоватым свечением. В любой момент воля измененного готова была вырвать из посоха накопленную силу и направить ее во врага. Вдалеке среди деревьев послышался надрывный рев рожка. Разведчики засекли приближение стаи и подавили сигнал «Уже скоро, скоро придет конец томительному ожиданию». Воины, подавшие сигнал, не смогут уйти от преследования, но они знали, на что шли, и до конца выполнили долг перед племенем. Не только предупредили, но и заманили тварей именно сюда, к собранным со всех поселений воинам подальше от убежищ с женщинами и детьми. Здесь все решится. Впереди раздался вопль, наполненный болью. Следом еще один в промежутке меж стволов бриол увидел отцвет огня. Активировались огненные ловушки, щедро разбросанные колдунами на подступах. Рев приближался, вгоняя в душу раскаленный стержень из страха и сомнений. Вождь стряхнулся, отгоняя на вождение. Проверил еще раз, легко ли выходит из петли широкий длинный нож, и сделал шаг вперед. Он, вождь, он должен встретить опасность первым. За деревьями замелькали быстро приближающиеся силуэты. Несколько ударов сердца, и на поляну выскочили первые существа. Разные. Человекоподобные, с длинными руками и ногами. Острые когти и выдающиеся клыки, способные навести ужас. Рядом приземистые животные на четырех лапах. Мощные жгуты мышц перекатывались под темной кожей. Костяные наросты на черепе отливали синевой и наверняка хорошо защищали голову. Твари остановились, рассматривая новое препятствие В виде ощетинившихся копьями И стрелами измененных. Бариол видел продолжающиеся вспышки И слышал визги, попавших в ловушку, Но он также видел, что на поляну Выскакивали больше и больше выживших тварей. Не Незачем дальше ждать. Вождь высвободил часть силы из посоха. Над торцом на мгновение повисло три грамма огня, и она превратилась в пламенный шар, который с гудением поднесся к груди ближайшей ошибки богов. Тварь пошатнулась, выдержав первый удар, но после второго вспыхнула, будто была облита смолой, и покатилась по траве, пытаясь сбить пожирающее пламя. Зрачки Бариола сузились от яркой вспышки, превратились в вертикальные черточки, и он улыбнулся, показав врагам свои собственные клыки. Рыси и порождение тьмы очнулись от созерцания друг друга и запели песнь луки, зашелестели в воздухе стрелы, загудела выбрасываемая в мир сила. Темные создания зарычали в ответ и бросились на строй воинов и колдунов.